Глава 20. Тань, прошептал Коробков. Что? так же тихо отозвалась я. Заснула на ходу. Нет, конечно, засмеялась я. Просто молчу. Может, мы ошиблись? Везде тишина. Не ошибается ли тот, кто ничего не делает? вспомнила я хорошо известное высказывание. Мы не в посёлке. Ни охраны, ни общего забора нет. Это просто село. Дом Амалии стоит отдельно от остальных. Участок огорожен, но пролезть через забор пустяк. Мы сейчас легко вошли во двор. Света в окнах нет, но здание пока не обошли. Возможно, с другой стороны в какой-то комнате включена люстра. «Ссссс», — шепнул Димон. Мы быстро присели за каким-то кустом. Из коттеджа вышла женщина, направилась к небольшой постройке в глубине участка, распахнула дверь, вошла внутрь. Знакомая личность, тихо сказала я. Движемся следом. Мы подбежали к домику. Корабок дёрнул дверь за ручку. Та оказалась не заперта, распахнулась без звука. Сначала я увидела небольшую прихожую, потом приметила две двери и открыла одну. Перед глазами предстала комната. В ней располагалась маленькая кухонная зона: плита, холодильник, мойка, шкафчики на стене. Посередине возвышался стол, а около него, спиной к нам, стояла Рыбкина. Слева у батареи виднелся грязный матрас, на нём гора тряпок. Неподалёку от ложа стояло ведро. От батареи, которая висела на стене, тянулась цепь, которая исчезала в рванине на матрасе. «Наталья Ивановна», — ласково начала я, — «кого вы тут прячете?» Хозяйка шарахнулась в сторону, потом с криком «Кто здесь?» обернулась, увидела нас, сразу узнала и неожиданно сладко-ласковым голоском — тихо ответила. Собаку заболела она. У меня тоже пёс живёт, соврал Димон. Всё хорошо, только гулять с ним каждый день в любую погоду радости нет. Поделитесь опытом. Как вы приучили животное пользоваться ведром? Ну и воняет из него. Помогите! Просто она ли не поймёт откуда? «Пожалуйста!» «Кто здесь?» Теперь уже спросила я. Куча тряпья на полу зашевелилась, разметалась в разные стороны. Обнажился матрас. На нём лежала женщина. На ногах у неё были кандалы, от которых к батарее и шла цепь. «Не знаю, кто вы!» заплакала она. «Я Амалия!» Фамилия Хоф. Спасите. Сейчас откликнулся Димон, вынимая отмычку. Женщина задрожала. Увезёте меня отсюда? Честное слово? Да, пообещала я. Вам определённо требуется помощь врача. Врёт, врёт, врёт, затараторила Наталья. Врёт, врёт! Всё, что скажет, ложь. Она не моя дочь. поймала её в своём доме наркоманка залезла через окно разбила стекло деньги ей понадобились